«А затем ты выпустишь нас отсюда», — добавила Беттон. «По мне так всегда, пожалуйста. Все равно я сегодня не торгую. Просто остановился на несколько секунд, чтобы оглядеться. И тут вламываетесь вы». Он ворча скрылся за занавеской из бус и вернулся с чашкой воды. «Специально для вас я ее вымыл», — сообщил он, стараясь не встречаться с Беттон взглядом. Ринсвинт посмотрел на налитую в чашку жидкость.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 Они наводнили весь диск, приятель. И не спрашивай меня, почему. — Они верят, что в диск вот-вот врежется звезда, — пояснил Ринсвиндт. — А она врежется? — Многие думают, что да. Какая жалость. Мой бизнес шел здесь неплохо. Слишком волшебное, говорят. Что плохого в волшебстве хотелось бы мне знать? — И что ты собираешься делать? — полюбопытствовал два цветок. — Ах! «Отправлюсь в какую-нибудь другую вселенную. Их здесь навалом!» — беспечно откликнулся продавец. «Тем не менее, спасибо, что предупредили о звезде. Подбросить вас куда-нибудь?» Заклинание пнуло Ринсвиндов мозг. «Э, нет!» — ответил волшебник. «Думаю, нам лучше остаться. А, ну, знаешь, посмотреть, чем все кончится». «Так тебя, значит, не пугает звезда?» «Звезда — жизнь, а не смерть!» — изрек Ринсвинд.